Пленнику развязали ноги, и он послушно зашагал в окружении людей. Считал ли он сам себя человеком, было неясно. Слишком долго он прожил на острове в полном одиночестве. Наши надежды не оправдались. Безумец не проявил к хижине никакого интереса. Казалось, он все позабыл. Утром его припроводили на бот и поместили в каюту. Судя по всему, он был очень голоден, но когда моряк предложил ему вареное мясо, он с отвращением оттолкнул его, зато с жадностью проглотил сырое. Он был теперь так спокоен и послушен, что Пенкров развязал ему руки. Вряд ли дикарь причинил бы нам какой-нибудь вред. Нас настигла совсем другая беда. На следующий день внезапно начался сильный шторм. Мы боролись с бурей из последних сил, и всё таки не смогли бы спасти судно от огромной волны, которая сбила нас с ног и затопила всю палубу, как вдруг из люка выскочил наверх наш пленник. Одним ударом в имбовке он пробил фальшборт и вода, залившая палубу, схлынула через пробоину за борт. Сделав свое дело, несчастный дикарь также молча исчез в люке. Мы были поражены случившимся. Но сейчас нас куда больше волновала другая мысль — не затеряться в открытом море. Правда, шторм вскоре стал постепенно стихать, но мы сбились с правильного курса. И всю ночь, не смыкая глаз, Пенкров зорко вглядывался в бескрайнюю тьму. Отчаяние и надежда боролись в его душе, когда вдали, как чудо, блеснул внезапно огонь. Пенкров был вне себя от радости, и мы вскоре причалили. Вы вернулись втроём. Значит, вы не нашли того, кто просил о помощи? Мы нашли его. Но он уже мало похож на человека. Но на обратном пути несчастный сумасшедший спас всю команду от верной гибели. Вот видите, его душа ещё жива. А значит, есть надежда, что Разом тоже вернётся к нему, и он снова станет прежним человеком. Давайте же поможем ему. С этого дня Мы окружили пленника вниманием и заботой, и эти старания не пропали даром. Его нрав заметно смягчился, хотя временами в нем ощущалась скрытая ярость. За долгое время, проведенное в одиночестве, он привык к неограниченной свободе, и гранитный дворец невольно стал для него большой клеткой. Мы прекрасно понимали это и старались почаще общаться с пленником, несмотря на обычное молчание. Каждый день в его присутствии мы обсуждали свои дела и не раз видели, как меняется выражение лица у несчастного. То печальное, то горестное, то снова безразличное. Казалось, что его душу постоянно терзают какие-то тайные муки и сомнения. И вот наступил день, когда мы решили вывести пленника из заключения. Вместе с заключенным мы спустились в подъемнике вниз, на берег, и отошли на несколько шагов в сторону от своего подопечного. А он, словно не веря своим глазам, подбежал к кромке берега и глубоко вдохнул свежий морской воздух. Безграничный простор океана открылся перед ним, и он долго стоял неподвижно, думая о чем-то своем. Потом вместе со всеми он поднялся на плато кругозора и очутился на опушке леса Среди высоких прекрасных деревьев, травы и цветов И, наверное, впервые за все время угрюмый мрак в его душе рассеялся и уступил место свету Он упал на колени и, закрыв лицо руками, беззвучно заплакал Так началось его выздоровление Вскоре он стал понемногу работать, помогая нам Он по-прежнему не общался с нами И Сайрос Смит, предполагая, что несчастного тяготит, что-то сказал однажды «Друг мой, что с вами? Почему вы молчите? Поверьте, все мы — ваши друзья! Друзья? У меня нет и не может быть друзей! Кто вы и как здесь очутились? Мы тоже потерпели крушение как Когда?» Два года назад Два года? А сейчас? Какой год сейчас? 1866 1866 12 лет Целых 12 лет Я прожил один Что ж, беги Но ты вернешься Обязательно вернешься Но дни шли за днями, а известный все не возвращался. За это время мы в третий раз собрали урожай пшеницы и, воспользовавшись водопадом, низвергавшимся в реку Благодарение, построили водяную мельницу. Разумеется, без помощи Сайреса Смита, который сделал чертеж мельницы, мы никогда бы не справились с этой задачей. Но до чего же все были рады, когда из пшеничной муки был испечен первый настоящий свежий хлеб? И все-таки нас по-прежнему беспокоила судьба бежавшего пленника. Что с ним? Где он теперь? А вдруг он снова вернется к прежней жизни и станет кровожадным дикарем? Чтобы ответить на эти вопросы, надо было встретиться с беглецом. Но как это сделать? Трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы в дело не вмешался слепой случай. Герберт отправился на озеро удить рыбу, не взяв с собой никакого оружия. Венкров снабом в это время приводили в порядок птичник За помощь сюда, помогите, помогите а -а -а! О господи, на Герберта сейчас нападет ягуар О, смотрите, там тот человек Неизвестный, как молния кинулся на ягуара И, стиснув его горло железной рукой, вонзил ему нож в сердце Хищник упал замертво А Спаситель хотел уже скрыться, но его окружили подоспевшие островитяне. Куда же вы? Остановитесь! Вы совершили подвиг! Вы рисковали жизнью! Мне жизнь недорога! Будь она проклята, моя жизнь! И вы мне ничем не обязаны! Кто вы такие, чтобы беспокоиться обо мне? Меня зовут Сара Смит. Это Пенкроф. Это Герберт, это Гедеон Спилит, а это мой верный товарищ Наб. Мы бежали из осажденного войной города на воздушном шаре, попали в бурю и очутились здесь. За несколько лет мы обустроили свой дом и ведем достойную честных людей жизнь. Мы хотим помочь и вам обрести надежду и вернуться к людям. Позвольте пожать вашу руку. Нет. «Только не это. Я не дружбы честных людей. У меня нет ни чести, ни достоинства».